Отобронил добрый ангел Задумчивый только руками развел Тонкие губы шептали Измучено н что-то о тайне времен Был еле слышен ш е п о д о тайне времен Был еле слышен ш о п о д о тайне времен Глава десятая Время назад ш е п о д а тайне времен А тот, кто понял, о чем его речи, Тот обернулся назад И опустил свои слабые плечи переменил все подряд Тот, услышал шепота т а й н е времен Время — это всего лишь процесс накопления изменений Фридрих Эдгельс Тот, услышал о услышал шепота тайни времен Шепота т а й н е времен — Вечность! — хмыкнул о н ы л а Ганин. — Это что-то слишком большое. Нам бы время! — Зачем, Арджу? — Кронос мне подарочек сделал. Я, пока ты шлялся-болтался, все творил и творил аскезы. — Ты и Кронос тебя услышал? Что же дал тебе грозный Кронос? Ганин фыркнул, буркнул сердито. «Я и сам до конца не понял. Нужно просто сказать имя, и мгновенно переместишься». Тхир спросил. «Куда?» «Я не знаю», — откровенно признался Ганин. «Может, в прошлое, может и нет, но уж точно в чужое тело». «Если бы в будущее попасть, было бы очень, очень неплохо!» Пробурчал задумчиво Тхир и с силой поскреб затылок. Ганин пожал плечами. «Про будущее не знаю, Кронос сказал туманно!» Тхир подумал еще немного и ответил. «Отличный подарок!» Нужно только подумать, как его приспособить к нашим немалым нуждам. И х как быть сладельцем тела? Ганин расхохотался. Я тут сидел, думал и только одно вижу. Можно рубить дирка прямо в детской коляске. Плохо, что не сумею. Несподручно мне противно убивать детей или женщин. Тхир вспомнил и рассказал Диркс Махаони связан Сам его там видел Он был во главе стражи Что? Побледнел Ганин Ты его там видел? А я где был в это время? Тхир бесстрастно ответил т е б е несли я и юнса Диркс Махаони связан Кипел по-прежнему Ганин. Ну, он за все заплатит, и в прошлом, и в настоящем. Ганин схватил медальон. Тхир закричал. Не надо! Потянул за рукав а н д р е е в взмолился. Ты спешишь, воин! Каждый мудрец знает, следствие не изменишь, даже стерев причину. Ты убивал Дирка, а что получил в итоге? «Дирка же только злее, только еще опасней! Стоит ли так стараться? Дирк все равно будет!» «Вот же заноза в жопе!» — сплюнул в сердцах Ганин. «Но отступать не буду! Стану рубить Дирка там, где смогу встретить!» Он взял за руку Тхира и произнес с гневом. «Дирк!» «Я иду, собака!» Схватил медальон, крикнул. «К дирку! В мужское тело!» Тьма скрутилась, зловещий кокон. Вечный х о л о д проник в душу. Грохнул взрыв, полетели комья. ганин чувствовал руку т х и р а но пока ничего не понял обстановка была привычна и к тому же вполне земная минометы подумал ганин арт обстрел и никак иначе это значит война какая на земле на другой планете минометов везде хватает нужно дергать из п о д о б с т р е л а нас в два счета поставят к стенке «Формы нет, документов тоже. С языком могут быть проблемы!» Гаин чувствовал, кто-то рядом. Прямо в нем и дрожит от страха. Он подумал, «Не он во мне. Это я в него заселился. Только он трясется, зараза. Ни на что уже не пригоден. Интересно, от Хира так же?» Мины плотно легли сзади. Ганин смог таки оглядеться. Тхир и он в небольшом окопе. Пулеметчик, сержант, два трупа. Он скосил глаза на погоны. Капитан, как когда-то было. Тхир прижался к стене окопа, п р о х р и п е л Не могу, воин. Он нагнал на меня страху. Тот, который сидит в теле. Ганин рявкнул. с м е л я е Тхир! Загони-ка его поглубже! Покажи, кто в доме хозяин! Мой примолк и сидит тихо!» Подхватил автомат, дал Тхиру и смахнул с пулемета комья. Осмотрелся, подумал. «Не знаю, на земле таких не водилось, но машинка вполне понятна». Он вздохнул, отодвинул трупы, заглянул за бруствер окопа. Мать честная! Нас сейчас будут брать живыми! Метров сто! Ананас-форма! Засвистели вокруг пули. Он повел стволом пулемета и ударил по цепи длинно. Зло ударил, как по фашистам. Пулемет задрожал, ожил, потянулся свинцом к цепи. Ганин видел, они и ждали. Он косил их, как серп Ниву. Крикнул. «Тхир, подавай коробки!» Бесполезно. Тхир не услышал. Он дрожал и шептал что-то, отключившись от этой схватки. Ганин сам схватил магазины, повертел их и все понял. Усмехнулся. <ф -ф, «Не слишком сложно». Вновь взглянул на врагов за бруствер Рассмотрел их теперь получше В камуфляже и автоматы Все не так, как у нас было Черт, да это ведь где угодно Мне б на землю Враг оживился Подтянулись новые силы И опять цепями в атаку Ганин быстро скосил фланги Остальные упали рядом. Он спокойно достал гранаты и сказал «Капитан, спасибо! Что бы я без гранат делал?» Ганин дернул чеку, другую и швырнул сразу две гранаты. Задрожала земля, ухнув, и посыпались сверху комья. Все затихло, но кто-то крикнул «Слышишь, русский?» «Давай миром! Ты уйдешь, я дам тебе денег! Много денег! Богатым будешь!» Ганин вздрогнул. «Да он по-русски! Пусть с акцентом, но все же русский!» «Значит, я на земле! И значит...» «Это что он мне предлагает? Этот гад купить меня хочет?» Ганин крикнул. «Не хватит денег!» Говори сколько хочешь, русский. Дашь проход, в обиде не будешь. Это так! Я клянусь Арлахом!» Ганин понял акцент кавказский и подумал. «Что здесь творится? Наша армия на Кавказе? Но ведь это уже было!» Он спросил, прокричав. «Эй, скажи мне, год какой и страна какая!» «Ты совсем больной, слышишь, русский?» И в окоп влетела граната, наступательная, на ручке. Ганин понял, он не успеет подобрать и швырнуть обратно. Он рванул мертвое тело, сам упал на него сверху. Взрыв подбросил, тряхнул страшно. У Андрея в ушах звенело. Он заставил себя подняться. Стоял во весь рост и видел, что враги поднялись в атаку. п р о х р и п е л «Ранить рано!» И повел стволом пулемета. Положил тех, кто был ближе, перенес огонь вглубь атаки. Но кавказцы шли как машины. Даже тех, кто словил пулю, приходилось убить дважды. Ганин думал. «Живучие гады!» И идут почти как асуры. Не пойму, почему п р у т т о Гибнуть так? Зачем минометы? и л и м и н уже не осталось. Как накликал. Земля фонтаном, виск и грохот. Подумал. Суки, поумнели, но с опозданием. Подтащили и минометы. Вынул меч, защитил окопчик. Верный друг отклонил мины, и осколки прошли мимо. Стихло. Ганин глянул за бруствер, цепи вновь поднялись в атаку. «Пусть идут!» — улыбнулся Ганин. «Магазинов еще много!» Он считал. «Двести метров, сотня, пятьдесят!» И снова ударил. Цепи падали, поднимались, но все больше тыкали землю и уже не могли подняться. Ганин их добивал прицельно. Понял. в с ё они не вояки. Слишком много потерь. Дух сломлен. И ошибся. Могучий воин поднял вновь своих подчиненных. Он пошел на пролом на пули. Он держал свой меч перед грудью. «Вот и дирк!» – улыбнулся Ганин. «Не пришлось дожидаться долго. Мне схватиться с ним только в радость. Отсеку от него пехоту, а иначе как буду драться? Он меня любому подставит. Пуля в спину и вся недолго». Ганин рыкнул, рванул в атаку. Пулемет у бедра, меч над грудью. Он орал, обходя с фланга. «Дирк, скотина! И эта схватка! Так ослаб, что нужна подмога!» Дирк как копанный стал. «Ты! Аркжу!» Люди Дирка остановились. Растерявшись, слегка отстали. Ганин ждать не стал, он ударил. Пулемет у бедра затрясся. Всех смело свинцовой лавиной. Дирк сказал. ну что «Уравнялись? Я не ждал, но теперь счастлив! За рублю и отдам собакам!» Ганин весело ухмыльнулся. Тело хлыст, пустота под сердцем. Он ответил. «Ты славный малый, только грубый, плохо воспитан. Ну, иди и отведай, стали!» Дирк сарказмом спросил. «Стали! Ты из бабы не смог с л а д и т ь Сам бежал, как дитя, как баба! Ты меня испугал схваткой? Отчего ты такой смелый?» Так болтая, Дирк шел к Андрею, и когда оказался рядом, то ударил без остановки. Меч рассек пятнистую форму, но до кожи не дотянулся. Ганин ждал, был готов к бою. Меч опущен, в глазах ярость. Дирк и еще ничего не понял. Он еще не успел прикрыться, но почувствовал холод стали у себя, в груди, в самом сердце. п р о х р и п е л что-то очень тихо. И исчез. Ганин сел устало на траву, на сырую землю. д ы м н а ф ы р к а я подкатила металлическая коробка, и с нее посыпались люди. «Форма та же! Свои, наверное!» Безразлично подумал Ганин. Подошли майор с капитаном, сели рядом, смотрели молча. Сигарету воткнул в губы, бледно вспыхнула зажигалка. Ганин сделал вдох, поперхнулся и сказал. «Да я не курящий!» Капитан протянул флягу. у т а да к глотни! Тут то у вас такое!» Он глотал, обжигаясь водку, до тех пор, пока фляга, булькнув, отдала последнюю каплю. Хмель не брал, но добавил прыти, и Андрей сказал. «Да, такое! Я забыл, как зовут маму!» «Год какой! Две тысячи третий! Тут все позабудешь! Вас и было-то да только рота! Вы же полк положили, братцы!» Ганин встал. «Извини, братишка, у меня солдатик в окопе. Посмотреть бы!» Но кто-то крикнул. «Капитан! д да о жив твой солдатик!» «Только крыша слегка едет! Все бормочет, что-то бормочет!» «Значит, Тхира не зацепила!» «Это здорово!» — думал Ганин. «Нам бы только одним остаться!» Он завел за машину Тхира, и когда отвернулись люди, очень тихо сказал. «К дирку!» Тьма скрутилась зловещий кокон, Вечный холод проник в душу. И Андрея кто-то толкнул. Толпа его обтекала, стремясь к неведомой цели. Стоял немыслимый гвалт на каком-то чужом н а р е ч и е Ганин знал, он в чужом теле, Овладеть которым проблема. Ощутил чью-то мысль, волю и подумал. «Сиди тихо, иначе убью скотина!» Он легко подавил волю господина этого тела. Став хозяином, осмотрелся. «Колизей! Настоящий! Римский!» А кровавый театр сиял. Ганин вспомнил. «Это не тот!» «На картинках облезлый старый, стены, н входы, почти руины. Этот свежий, веков за двадцать!» Кто-то больно ткнул его в спину и сказал с мерзкой усмешкой. «Мелисглариозус!» Ганин медленно обернулся и воскликнул. «Ты здесь, Дирк! Ты подлый грязный убийца!» Дирк возразил. «Не грязный. Термы всегда открыты. Я моюсь там ежедневно. Значит, умрешь чистым!» Зло прорычал Ганин. Схватился за нож меч. Посмотрел на солдат за Дирком. Манипула римской стражи. Лица бойцов суровые. Андрей подумал. «Заразы! Эти шутить не любят!» п о м е х о они не будут, но убивать придется. Дирк власно т махнул стражи, Центурион рявкнул и Ганин без слов понял. Дирк здесь большая шишка. Мелькнуло слово «сенатор». «Ну ладно», — подумал Ганин и выхватил меч из ножен. Страшная сталь сверкнула, толпа крича откатилась. «Славно!» – подумал Ганин. «Вот тебе и арена!» Манипула шла с троем. Римляне ухмылялись. Какой-то безумный дурень решил помахать железкой. Сейчас мы ему покажем. Ганин рванулся к дирку. Легионеры взвыли. Он шел сквозь трой, как машина. Взмах и упали трое. Взмах и еще двое. Ганин, вздохнув, подумал. «Всех убивать придется! Даже последний воин тоже будет сражаться! Я завяжусь с Дирком, а этот ударит в спину!» И принялся за пехоту. Пали легионеры вместе с Центурионом. Дирк сказал. «Поработал! Это только разминка! В этот раз ты покойник!» Ганин ряфнул со злобой. «Было, барон! Было! Ты п о б е р ё г язык бы и поучился драться!» Дирк сказал, улыбаясь. «Милый ты мой учитель! Сенсей ты мой ненаглядный!» Андрей не увидел выпад, так он был быстр коварен. Чудом успев отпрянуть, он перешел в атаку. Клинки за звенев сцепились, и закипела схватка. Холодная злая ярость двигала меч Андрея. Он думал. «Какая сволочь! Подсунул в постель асурку!» Он применил липкость. Связав мечи, злобно крикнул. «Пашка твоей махаони лежит у меня в сумке! и Я засушил на память!» Дирк зарычал, отпрянул, глаза налились кровью. Проревел. д е к а р Недоумок! Совсем как мои асуры! Ганин ударил в сердце, но Дирк успел уклониться. Его клинок рухнул сверху. Андрей отразил атаку и точным легким движением отсек правую руку. Дирк сказал, смеясь и шатаясь. Дай время на перевязку Если ты еще к шатри, Арджу Ганин кивнул Минута Дирк наложил жгут и... прыгнул Меч страшно свистнул Но Ганин ушел под выпад Вокруг б е с т о в а л и с ь люди Толпа в конец озверела Кричала Дис Фаустус! Дирк ударил с размаха Ганин отбил атаку. Решился, шагнул ближе. И кулаком в челюсть. Ударил умело, сильно. Дирк потряс головою, и страшный клинок Андрея воткнулся ему в горло. Толпа взревела. Виктория! Фортуна Филисест! Однако крики стихали. Толпа бегом рассосалась. Лишь Тхир стоял истуканом. Андрей схватил его руку, взял медальон, крикнул «Игорь! Мой сын! Игорь!» Тьма скрутилась зловещий кокон, вечный холод проник в душу. На запах крови Словно по п р и м е т а Уше неважно То, на что поставил, Когда живешь на линии запрета, Когда не помнишь тех кого оставил, Это время не з а ж е н н о солнце, Это время не з а ж е н н о солнце. Это время не з а ж е н н о солнце. Налили эти корабли на дно никогда не пойду налили Эти корабли крысы никогда не у в д я т налили